Церковь Феодора Студита у Никитских ворот, Смоленской Богоматери, старейший из дошедших до наших дней памятников бульвара. Вы видите ее перед собой. Это небольшой белокаменный собор с шатровой колокольней. Впервые она упоминается в связи с пожаром Москвы 1547 года. Церковь была освящена в честь святого, в день которого 11 ноября 1480 года закончилось стояние на Угре. «Бескровная победа», ознаменовавшая конец Ордынского ига, и, вероятно, была построена еще в XV веке. В 1619 году на этом месте встречали патриарха Филарета, возвращавшегося из польского плена. В 1627 в честь такого события при церкви был основан феодоровский патриарший домовый монастырь, предназначавшийся для слуг патриаршего двора. После того, как в 1709 году монастырь был упразднен, церковь стала приходской. Среди ее прихожан был и Гоголь.